Глава 9. Для выяснения событий, которые будут описаны в этой главе, не мешает припомнить, что озеро имело форму неправильного овала. Общие его очертания приближались по краям к маленьким бухтам и мысам. Поверхность прекрасной водной скатерти в эту минуту при последних лучах заходящего солнца блистала подобно драгоценному камню и ее холмистые окрестности, окаймленные богатейшей зеленью лесов, были одушевлены лучезарной улыбкой. Так как берега, за небольшими исключениями, возвышались отвесно над водой даже там, где гора не прерывала этого вида, то по закраинам спокойного озера во всех местах расстилалась почти беспрерывная бахрома зеленых листьев, потому что деревья пробивались вперед на дневной свет с отлогих холмов, выставляя свои длинные ветви местами на 40-50 футов. Мы здесь говорим только о соснах, лесных гигантах, которые лишь одни возвышаются на полтораста футов, между тем, как деревья поменьше, наклоняются в основном так, что их нижние ветви почти купаются в воде. В положении, какое теперь занимал Ковчег, замок и вся северная конечность озера скрылись за вершиной мыса. Лесистая гора, округленная со всех сторон, ограничивала кругозор в этом направлении, застилая вдруг все пространство этой великолепной картины, за исключением глубокой бухты, выступающей на запад более чем на милю. Мы уже говорили, каким образом... Из глиммер-гласса протекала вода под зелеными сводами деревьев, окаймлявших Соскуи-Ханну по обоим берегам. Утес, назначенный местом свидания между Зверобоем и Макиканином, возвышался весьма недалеко от берега. Это был большой одинокий камень, опиравшийся на дно озера, где без сомнения он оставался, когда воды сдвинули отсюда окружавшую землю, прочищая свободный проход для образования реки. Высота этого камня простиралась на шесть футов, и по форме он имел некоторое сходство со скердой сена. Он отстоял от берега футов на пятьдесят, и вода около него имела глубину не более чем два фута. Деревья из берега почти добрасывали до него свои ветви, и одна из огромных сосен образовала над ним высокий и правильный свод. Приблизившись к берегу футов на двести, зверобой немедленно опустил парус, и ковчег уже сам собой доплыл до утеса. Между тем, как молодой охотник управлял рулем, обе девицы в своей каюте должны были стоять на карауле подле окон, наблюдая все окрестности по обоим берегам. «Не видите ли вы кого-нибудь на утесе, Юдивь?» — спросил зверобой, как скоро ковчег был остановлен. Никого, зверобой. Камень, берег, деревья, озеро и никакого следа человеческих ног. Берегите себя, юдиф Не выходите наружу, Хэтти. У карабина острый глаз и смертельный язык. Я буду в отчаянии, если с вами случится какая-нибудь неприятность. А вы, зверобой, вы что делаете? вскричал юдиф просовывая через отверстие голову, и бросая на молодого охотника благодарный взгляд. И вам следует быть столь же осторожным, как нам. Пуля, смертельная для нас, никому не дает пощады, и мы обе придем в отчаянии если вы будете ранены. За меня не бойтесь, добрая девушка. Ваши глазки очень милые и любезны, но, пожалуйста, не смотрите в эту сторону. И в эту минуту восклицания Югифи, обратившей взгляд на противоположную сторону, Прервало слова зверобоя. — Что такое, Юдив? — Что такое? — спросил он торопливо. — Смотрите, какой-то человек на утесе. Индейский воин, расписанный и вооруженный. Где у него соколиное перо? Воткнут ли в пучок волос на темени, Какой имеют воины? Или он носит его над левым ухом? Соколиное перо над левым ухом. Он улыбается и бормочет слово «магиканин». «Слава богу, это змей!» — вскричал молодой человек, бросив руль и быстро перебегая на противоположный конец судна. В эту минуту дверь каюты поспешно отворилась, и перед зверобоем остановился молодой магиканин, у которого вырвалось одно только восклицание — «Хук». Еще минута Юдиф и Хетти испустили пронзительный крик, и воздух огласился страшным визгом и воем двадцати дикарей, выбежавших из-за кустарника на берег. Некоторые уже побросались в воду головой вниз. «Отваливайте, зверобой закричал Юдиф, поспешно запирая дверь, через которую вошел Доловар. «Отваливайте! Дело идет о жизни и смерти! Дикари бросаются в воду и плывут!» «Прямо к нашему ковчегу!» В одно мгновение зверобой и его товарищ привели в движение плавучий дом, и после нескольких ловких и сильных взмахов веслами ковчег был на безопасном расстоянии от ружейных пуль. «Что теперь делают минги, Юдив?» — спросил зверобой, который из-за каюты не мог следить за движениями неприятелей. «Все исчезли!» и только один в эту минуту скрывается за кустарником на берегу. Вот теперь пропал и он. Никого не вижу. Мы в полной безопасности. Приятели успокоились и бросили весла. Чингачгук, молодой индейский воин, высокого роста, с благородной осанкой и прекрасными чертами лица, поспешил осмотреть свое ружье открыл полку, попробовал курок и уверился, что все было исправно. Потом он бросил пытливый взгляд на окружающие предметы, но ни одним словом не обнаружил своего любопытства. — Юди Фихетти, — сказал Зверобой естественным учтивым тоном, — с нами теперь вождь Магикан, о котором я так часто говорил вам. Чингачгук понимал и говорил по-английски но не любил изъясняться на этом языке, подобно большей части индейцев. Он крепко пожал руку Юдифи, поклонился Хетти и, не сказав ни слова, повернулся к зверобою, как будто ожидая от него дальнейших объяснений. Молодой охотник понял его. «Теперь бесполезно грести», — сказал он. «Через полчаса подует южный ветер, и мы распустим парус». А между тем нам с Ченгачгуком не мешает потолковать о своих делах. Сестры удалились в каюту приготовлять ужин, оставив молодых приятелей на передней части плота. Они говорили на языке от доловаров. Зверобой рассказал о происшествиях, уже известных вам, промолчав, однако же, о своей встрече с индейцем и об одержанной победе чингачгук в свою очередь, сообщил ясный и лаконичный рассказ о прощании со своими родственниками и о своем прибытии в долину Соскуеханны, отстоявшую от озера на полмили к южной стороне. В этой долине он напал на след, предуведомивший его о близости неприятельского стана. Это обстоятельство, впрочем, не неожиданное, заставило его принять надежные меры против неожиданного нападения. Углубляясь вперед к озеру по берегу Соскуи он скоро напал на другой след и провел несколько часов под носом у неприятеля, выжидая удобного случая выручить свою возлюбленную или срезать скальп какому-нибудь иракезу Трудно сказать, чего он желал больше. По временам Чингачгук прокрадывался даже на самый берег и видел все, что происходило на поверхности озера. Заметив ковчег и его хитрую лавировку по разным сторонам, сметливый доловар мигом догадался, что это судно, управляемое белыми людьми, должно содействовать ускорению его свидания с охотником. Эта догадка превратилась в очевидность, когда плавучий дом остановился подле утеса, и Чингачгук немедля ни минуты вскочил на борт. Когда таким образом была окончен этот рассказ, Зверобой спросил, «Видно по всему, великий змей, что ты долго бродил вокруг лагеря этих мингов. Не можешь ли ты сказать что-нибудь насчет наших пленников? Один из них — отец этих девушек, а другой — белый молодой человек огромного роста, возлюбленный старшей сестры, как я догадываюсь». Чингачгух их видел. Старик и молодой воин. «Согнутый дуб и высокая сосна». «Ты угадываешь недурно, доловар, очень недурно. Старик Хаттер разбит непогодой и грозой, но корни его еще крепкие. Что касается Генриха Марча, то его справедливо можно назвать «красой и гордостью человеческого леса». «Связаны они или нет?» «Нет, зверобой. Добыча мингов не в клетке. Их слишком много». Одни ходят, другие спят, третьи на карауле. Сегодня бледнолицые у них, как братья, завтра сдерут с них скальпы. Что делать? Таков обычай, я это знал. «Юдивь, Хэтти, вот приятные для вас новости. Доловар говорит, что индейцы обходятся с нашими пленниками по-братски и не делают им никаких неприятностей». Разумеется, свободу у них отнята, а, впрочем, они могут делать почти все, что им угодно. «Очень благодарна за эту новость, Зеверобой», — отвечал Юдив. «Теперь, когда друг ваш с нами, я немало не сомневаюсь, что мы отыщем случай выкупить моего отца и Генриха Марча. У меня есть дорогие наряды, довольно соблазнительные для индейских женщин, а в случае нужды мы откроем заветный сундук» и, вероятно, найдем в нем много сокровищ, на которые разгорятся глаза иракезов. «Юдивь», — сказал молодой охотник, всматриваясь в ее лицо с улыбкой и вместе с живейшим любопытством, которое не ускользнуло от проницательных глаз прекрасной девушки. «Достанет ли у вас духу отказаться от нарядов в пользу пленников, хотя один из них ваш отец, а другой, если не ошибаюсь, ваш жених?» «Зверовой», — отвечала девушка после минутного колебания, — «я буду с вами совершенно откровен. Признаюсь, было время, когда я ничего не любила с таким жаром, как свои наряды. Но с некоторых пор я начинаю совсем изменять свой образ мыслей. Генрих Марч сам по себе не имеет в моих глазах никакой особой важности, но я не пожалею ничего, лишь бы возвратить ему свободу». И если я готова на такую жертву для этого хвостуна-болтуна-вертопраха, можете представить, что я могу сделать для своего отца? Вот это хорошо. Очень хорошо. Такой образ мыслей совершенно сообразен с женской природой. Мне удавалось встречать такие чувства даже между доловарками. Дикие женщины нередко жертвуют своим тщеслами в пользу сердечных привязанностей. Эти чувства стало быть одинаковы для всех типов женщин, несмотря на различия их цвета кожи. Ясно, что женская природа везде всегда должна быть вместилищем нежных чувств. «Освободят ли дикари его отца, если Юдиф я отдадим все, что у нас есть?» спросила Хатти простодушным тоном. «Очень вероятно, моя милая», — сказал Зверобой, — с выражением искреннего участия. Их женщины, без сомнения, будут за вас хлопотать. Но скажи мне, великий змей, много ли женщин в лагере этих головорезов? — Шесть, — отвечал Ченгачгук, поднимая все пальцы левой руки и приставляя правую руку к сердцу. — Шесть с этой. Зверобой понял, что его приятель разумел свою возлюбленную. «Видел ли ты ее, любезный друг?» «Нет, зверобой!» Густые деревья закрывали ее своими листьями, как облака скрывают солнце на лазурном небе. Но Ченгачгук слышал громкий смех своей «уатауа» и отличил ее от иракетских женщин. «Вот юдивь! Верьте уху доловара и особенно чуткому уху влюбленного, способному различить, Любимые звуки среди тысяч голосов. Не знаю, как это бывает, но если молодые люди, я, разумею, вместе и мужчин, и женщин, любят друг друга, то им особенно нравится смех любимой особы. — А вам, Зверобой, разве никогда не случалось испытать, как приятно слышать смех любимой девушки? — спросил юдиф с величайшей живостью. — Нет, Юдивь. Я никогда не заживался слишком долго между женщинами моего цвета и не имел случая испытать подобные чувства. Приятно они поют и весело смеются, это правда, но самая лучшая музыка для моих ушей — в дуновении ветра по вершинам деревьев, в журчании свежего и прозрачного ручья и в шелесте зеленых листьев. Люблю слушать голос поющей женщины, но еще больше люблю громкие лай охотничьей собаки, когда она бежит по следам подстреленной лани. После этого непредвиденного предпочтения в пользу легавых собак обе девушки с разнообразными чувствами удалились в каюту. Оставшись наедине, зверобой и его приятель продолжали свою беседу. Молодой бледнолицый охотник «Давно ли на этом озере?» — спросил Чангачгук. «Только со вчерашнего полудня, великий змей. Но за это время много воды утекло. Я видел кое-что и даже кое-что сделал». Черные глаза индейца при этом двусмысленном ответе засверкали, как у барса или волка, попавшего в западню. Зверовой понял язык этих искрометных взоров. «Твои подозрения справедливы, великий змей. Я столкнулся с неприятелем лицом к лицу и даже могу сказать, что сражался с ним». «Где ж его скальп, бледнолицый воин?» «Покажи его скальп!» «Великий змей в присутствии всего племени доловаров, в присутствии старца Таммани и отца твоего, великого ункоса Я скажу и всегда буду говорить, что белый человек, верный внушением своей природы, не может и не должен издеваться над своими умирающими собратьями, кто бы они ни были. Волосы на моей голове целы, как видишь, и этого довольно для моего торжества. Мой враг, красный или белый, никогда не будет иметь причин бояться за свой скальп. Неужели не пал иракетский воин? Неужели зверобой, несравненный стрелок оленей, промахнулся, когда метил в человека? Нет, чингачгук рука моя не поколебалась, и карабин не изменил мне Враг мой, Минг, пал в сраженной пули моего карабина. — Он вождь? — торжественно спросил Магиканин. — Этого я и сам не знаю. Могу только сказать, что он хитер, вероломен и храбр. Не мудрено, что между своими он добрался до звания вождя. Он мужественно отважен, хотя глаз его не так верен, как у человека, которого воспитали доловары. Брат и друг мой. Захватил его тело? Это было бесполезно. Минг умер в моих объятиях. Мы оба сражались храбро он, как человек красный, одаренный от природы талантами красных, я, как человек, получивший дары, свойственные моей породе. Хорошо. У зверобоя белое лицо и бледные руки. Доловар отыщет скальп, чтобы повесить его на шест, и по возвращении домой пропоет в его честь песню перед своим племенем. Честь принадлежит Племени доловаров не должно ее терять. Это легко сказать, но трудно исполнить. Тело Минга в руках его друзей и скрыто без сомнений в таком месте, где не отыскать его великому змею. Затем молодой человек коротко и ясно рассказал об утреннем происшествии, избегая всяких поводов к самохвальству. Чингачгук снова выразил свое удовольствие. И потом оба друга встали, чтобы приняться за дело.